А кроме болов, сколько других обязанностей. Жара такая, что двигаться трудно, а надо ехать обедать к тётке Алсувкевой на Крестины. Обед будет плохой, да это не худо. В жаре не надо много есть, легче дышать. Или надо на свадьбу к Николаю Николаевичу Наумову, женится на Булыгиной, сестре Ивана Дмитриевича Нарышкина. Пир кончился только в 11 часов вечера. Если бы ты меня видел, как я была важна в диамантах, в перьях. Умеров Росимов, надо на похороны. Умер Галицин тоже. И как это грустно. Жизнь наша в руках Всевышнего, и для того-то не должно мерзости никаких делать, чтобы быть готовым предстать перед ним. Без покаяния умрёшь как скот какой. Словом, точь в точь как Фамусов в сцене с Петрушкой. Постой же. На листе черкни на записном противо будущей недели. К Просковие Фёдоровне в дом во вторник звания на Фарели, куда как чудин создан свет. По философствуй, ум вскружится. То бережёшься, то обед. Ешь в 3 часа, а в 3 дни не сварится. э, отметка. В тот же день, э, нет, нет, в четверг я зван на погребение. Ох, род людской, пришло в забвение, что всякий сам туда же должен лесть в тот ларчик, где ни стать, ни сесть. Мария Ивановна, разумеется, богомольна. Каждый воскресенье, а часто и в среду, она отправляется к обедни, либо в что-нибудь домовую церковь. к Вяземской, к Волконской, либо с Дуняшкой в Страстной монастырь. Когда возвратится с бала, не снимая платья, отправится в церковь вся разряженная, в перьях и бриллиантах отстоит утренню, и тогда возвращается домой отдыхать. В тот день, как Сережа первый раз идти на службу, она с утра посылает за Казанскую, чтобы поручить Сережу под ее покров. Всякое дело надо начинать с молитвы, особенно где зависит счастье человека. Познакомившись с приезжим патриархом Иерусалимским, она просит его отслужить у неё молебен. За ним посылают карету, он служит молебен и святит воду. Собравлись все домашние, старухи снизу пришли и весь двор Марии Ивановны Метакса, Спиридов и прочие. Патриарх всех благословил. Подвела своих мамзелей. На что тебе трёх? Одного в Иерусалим со мной отпусти, я очень Москву люблю, я бы её с собой взял. В 2 часа его отвезли назад. Говеет она ежегодно исто И заранее предупреждает Гришу, что в ближайшую неделю не станет писать ему каждый день, как обычно, времени не будет. Надо вставать к заутрене, потом обедня, потом обедать, потом соснуть, потом вечерне. Причищается она обыкновенно в субботу на Страстной или в светлое воскресенье. Ездит она и в Ростов на Богомолье. 4:00 утра ложиться в кибитку, туда 3 дня, там 3 до да назад 3